Казанский собор Ни с одним из главных соборов Петербурга не связано столько легенд и преданий, причем с первого дня возникновения самого проекта собор. В чем только не обвиняли Андрея Никифоровича Воронихина, по проекту которого и начали строить в 1801 году Казанский собор сплетничали, что проект Воронихина не оригинален и составлен по плану, начертанному архитектором Баженовым для Парижского дома инвалидов. Говорили, мол, проект собора представлял собой не что иное, как часть неосуществленного проекта одного из крыльев Кремлевского дворца того же Баженова. Еще одна легенда утверждала, что Казанский собор является точной копией собора святого Петра в Риме. Считается, что видеть в Казанском соборе копию собора святого Петра якобы было горячим желанием императора Павла I. Такими слухами полнился Петербург начала XIX века. Мол, когда Павла спросили, какие будут приказания относительно проекта Казанского собора, он будто бы ответил, что хотел видеть в соборе немного от святого Петра и немного от санта марии маджоре в Риме. Но если роскошные интерьеры Казанского собора действительно могут напоминать оформление базилики одного из ранних христианских храмов санта марии маджоре то схожести внешнего облика Воронихинского собора с собором святого Петра в Риме, конечно, нет. Колоннады в Риме, описывая полный овал, образовали замкнутую средневековую площадь. Колоннада Воронихина распахнута к Невскому проспекту и выполняет организующую, собирательную роль. Она стала не просто главным звеном, архитектурного ансамбля, но и смысловым центром всего окружающего пространства. Неизвестно, что, к сожалению, полностью проект собора осуществлен не был. По замыслу Зодчего еще одна такая же колоннада должна была украсить противоположный южный фасад храма. Не было закончено и внешнее скульптурное оформление собора. Казанский собор получил название от иконы Казанской Божьей Матери. Это одна из главных святынь русского народа. До 1710 года икона эта находилась в Москве, а затем, по велениям Петра, была доставлена в Петербург. После непродолжительного пребывания в небольшой часовне на петербургской стороне она была помещена в 1737 году в церковь Рождества Богородицы на Невском проспекте. По имени перенесенной в нее иконы, церковь стала называться Казанским собором. С этого времени в Казанском соборе или церкви Рождества Богородицы совершались не только обычные службы, но и архиерейские богослужения, а также бракосочетание лиц царствующей династии. С Казанским собором связано одно из важнейших событий русской истории XVII века — приход к власти Екатерины II в 1762 году. Строительством нового Казанского собора по проекту Андрея Воронихина руководил непосредственно член Госсовета, президент Академии художеств, граф Александр Сергеевич Строганов. Считается, что это он подсказал императору воздвигнуть грандиозный храм по отечественному проекту силами отечественных мастеров и из отечественных материалов. Идея Строганова в голову императора запала. Казанский собор действительно был выстроен силами коренных россиян и собственных строительных материалов. Собор, возведенный по проекту Воронихина, имеет крестово-купольную форму. В его основании лежит четырехконечный крест, вытянутый с запада на восток. Длина собора — 72,5 метра, ширина — 56,7 метра. Высота собора с куполом, увенчанным крестом — 71,5 метра. Основанием купола является высокий барабан, прорезанный окнами и декорируемый пилястрами. Во внешнем оформлении собора особую роль играет скульптура. На аттиках проездов, завершающих колоннаду храма, помещены барельефы с восточной стороны Мартоса, истечения Моисеем воды в пустыне, с западной Прокофьева, воздвижении медного змея на алтарной апсидой с восточной стороны, обращенной к каналу, находится барельеф Рошетта от Господень в Иерусалим. Двери северного входа, расположенного со стороны Невского проспекта, являются бронзовой копией дверей флорентийского баптистерия, исполненных знаменитым итальянским скульптором XV века Лоренцо Гиберти. Двери были прозваны современниками «вратами рая». Наружные стены собора, колонны, капители и барельефы выполнены из пудушского камня, желтоватого известняка, добываемого вблизи Петербурга, под городом Гатчины. Главной архитектурной деталью интерьера собора является ансамбль из 56 двойных коринфских колонн. Эти мощные гранитные монолиты добывались на севере Карельского перешейка из скал. Вес каждой колонны около 30 тонн, высота 10,7 метра. Пол в соборе облицован различными сортами карельского мрамора. В день освящения Казанского собора, 27 сентября 1811 года, перед ним церемониальным маршем прошли полки Петербургского гарнизона. Затем в присутствии императора Александра I митрополитом в роии осветил казанский собор газета северная почта писала торжество сие происходило самым блистательным образом начиная от зимнего дворца до самого нового собора стояли в порядке войска здшнего гарнизона все места со всех сторон усеяны были народом к стечению коева благоприятствовало также Прекраснейшая погода! Кстати, после окончания первой службы в соборе будто бы к митрополиту подошел граф Александр Сергеевич Строганов. Строганов верил предсказаниям, что немногими днями переживет освящение храма, и попросил Амвросия отпустить раба Божьего с миром. Скончался Строганов через двенадцать дней после освящения Казанского собора. Судьбу собора круто изменила Отечественная война двенадцатого года. Построенный первоначально для чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, он превратился в хранилище священных реликвий победоносной войны. Сюда свозили военные трофеи, в том числе армейские знамена и полковые штандарты наполеоновских войск, ключи от завоёванных городов, маршальские жезлы. Ещё более возросло Мемориальное значение Казанского собора на следующий год, когда было решено похоронить под его сводами национального героя, победителя Наполеона и освободителя России Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. Тело полководца, скончавшегося в Силезии, набальзамировали и перевезли со всеми воинскими почестями в Петербург. Рассказывали, что при въезде в город народ выпрек лошадей и сам вез коляску до Казанского собора. В 1837 году, в 25-ю годовщину победы над Наполеоном, перед Казанским собором были установлены памятники великим полководцам Кутузову и Барклаю де Толли, выполненные по моделям скульптора Орловского Они настолько органично вошли в архитектурный ансамбль Казанского собора, что многим петербуржцам казались едва ли не сразу включенными в первоначальный проект Воронихина. Есть много зданий и архитектурных ансамблей, без которых невозможно представить себе облик Петербурга. К таким памятникам, безусловно, относится Казанский кафедральный собор. Собор Казанской иконы Божией Матери.